талисман Там, где море вечно плещет на пустынные скалы, где луна теплее блещет в сладкий час с вечерним мглы, где в гаремах наслаждаясь дни проводит мусульман, там волшебница, ласкаясь, мне вручила талисман и ласкаясь говорила: "Сохрани мой талисман.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 не умчит мой талисман но когда коварные очи очаруют вдруг тебя или уста мраки ночи поцелуют не любя милый друг от преступленья от сердечных новых ран от измены от забвенья сохранит мой талисман